Добро пожаловать на танцпол, детка. «Святотатство, святотатство, святотатство!» раз за разом повторял Микаэль. Совершенное на его глазах кощунство лишило его остатков рассудка. Он не мог поверить, что все впустую, что часы, проведенные в плену у камня, ничего не стоили. Микаэль знал о сплетнях, которые ходили по Лилихейму. Говорили, что он псих, идиот, недоумок, свихнувшийся на волках. И что с того? Да что они знают, Севграй! схлипнул Микаэль. Он лег на осколки статуэтки, будто на растолченную гранитную подушку. Действие таблеток не давало боли достучаться до тупевших нервных окончаний. Что они понимают, милая! Ему почудилось что камни под щекой вздохнули, и он хихикнул. Раскинул руки и нагреб себе под голову все, до чего мог дотянуться, включая дворовый мусор. Почти так же, четыре года назад, он распластался в Гунфьеле. Образы, всплывшие из колодца памяти, до сих пор сверкали, потому что это было знакомство с Сивграй. Он и братья Бротон как раз закончили возиться с проходческим комбайном конструкция которого позволяла агрессивно врезаться в горную породу. Комбайн отключили и подготовили к завтрашней разборке с последующим подъемом на поверхность. Тогда-то он и услышал свою крошку. Она скулила и царапалась где-то в толще камня. Микаэль рванул на звук. Туре и Айнер не пошли за ним. Их напугала одержимость, с которой он помчался в законсервированный западный штрек, разработку которого прекратили еще три месяца назад. И братья Броттон не прогадали, сохранив тем самым свои шкуры целыми. Тоскливый вой доносился из пласта кристаллического сланца. Микаэля охватила сладкая дрожь. В камне билась живая женщина. Он принялся молотить кайлом по сланцу. «Удар! Еще удар!» А потом его руки сами всунули в пробитую выемку баллон технического кислорода, использовавшегося для сварки. Безумие? Только не для него. Последующий удар стал последним. Машинное масло у клапана дало необходимую искру, и все потонуло в яркой вспышке. Но даже тогда, находясь в полубредовом состоянии, под грохот оседавшей породы, Микаэль успел обнять кусок кристаллического сланца, напоминавший формами волчицу. Его завалило с головой, передавив тело сразу в шести местах. Он словно оказался под траком застывшего бульдозера, но все это было сущей ерундой. В его руках нежилась она. Когда его откопали, от прежнего Микаэля Скуглунна ничего не осталось и никто не смог доказать, что обвал произошел по его вине. Микаэль, давясь слезами, поцеловал остатки сланца. — Моя крошка уничтожена. Как я без тебя? Буду загнивать на пиве и обезболивающем? Его ушей коснулся знакомый позабытый звук. Микаэль вскинул голову. Его тонкие губы скривились в улыбке неверия. Вой женщины-волчицы набирал силу. Мягкая, рычащая вибрация шла неоткуда и отовсюду разом. — Сегодня, сегодня, я знаю, ты придешь сегодня. Под луной, под бледной луной мы займемся любовью, — пропел Микаэль полушепотом. Этой ночью мы потанцуем, малышка. О да, добро пожаловать на танцпол, детка!» И он оскалился.